Ворон. Забава девятая четвертого дня. Енерьелла совершает дальнее путешествие ради своего брата Милуччо, короля Фраттаумброса. и доставив что тому было нужно, чтобы избавиться от смерти, сам оказывается приговорен к смерти. Доказывая свою невиновность, он превращается в мраморную статую, но через некоторое удивительное происшествие вновь оживает и затем живет в радости и довольстве. Даже если б я имел сто уст, подобных трубам, грудь из бронзы и тысячу стальных языков, и тогда не смог бы я описать, насколько понравился всем рассказ Паолы, ибо он подтвердил, что никакое доброе дело, которое сделает человек, не останется без награды. Так что пришлось удвоить просьбы, чтобы рассказала свою историю Чометелла, ибо ей уже казалось не вмочь тащить колесницу желаний князя наравне с другими, но все же она не осмелилась уклониться от послушания и тем самым нарушить игру, и начала так. Поистине, великую мудрость имеет пословица «криво видим, да напрямую судим», но весьма трудно извлечь из нее пользу, ибо редкое людское суждение бьет точно по шляпке гвоздя. Увы, в море человеческих дел забрасывают удочки своих суждений по большей части пресноводные рыбаки, умеющие выловить разве что краба. И кто думает, что способен точнее иных мерить все, чего касается его мысль, тот лишь чаще ошибается. Отсюда и выходит, что все попадают в просак, все трудятся в слепую. Все мыслят в кривь и в кось. Все делают лишь бы как. Все рассуждают, словно дети, пускающие юлу. И в большинстве случаев, падая как на льду в своих нелепых решениях, затем раскаиваются. Так случилось и с королем Фраттаумброса, о делах которого вы услышите, если колокольчиком любезности «Вызовите меня из приемной скромности» чтобы дать мне небольшую аудиенцию». Итак, рассказывают, что жил некогда Милуччо, король Фратом который так безумно любил охоту, что забрасывал в дальний угол самые важные государственные и домашние дела ради того, чтобы гнаться по следу зайца или целиться в дрозда на лету. И долго он предавался таким занятиям, пока однажды, Судьба не привела его в некий лес, который построил эскадрон зарослей и деревьев столь плотно, что через него не могла пробиться кавалерия солнца. И в этом лесу, на прекрасном мраморном камне, король нашел только что убитого ворона. Взглянув на свежую кровь, брызнувшую на чистую белизну камня, он глубоко вздохнул и произнес «О небо!» «Почему нет у меня жены, которая была бы кровью с молоком, как эти капли на мраморе, и имела бы волосы и брови черные, как перо этого ворона?» И так ушел он с головой в эту мысль, будто взялся разыгрывать двух близнецов с этим камнем и уже сам казался мраморной статуей, охваченной любовью к другому мрамору. Вбив себе в голову эту отчаянную прихоть, Питая ее молочным рожком вожделения, он за малое время вырастил ее из зубочистки в жерть, из фиги в индейскую тыкву, из спиртовой горелки бродобрея в печь стеклодува, из карлика в гиганта, так что ни о чем другом не думал, как об измышленном образе, который отныне был инкрустирован в его сердце так же прочно, как камень в камне. Куда не обращал он глаза — Везде находил тот облик, что носил в груди, забыв обо всем остальном. И ничего в голове не имел, кроме этого мрамора, постепенно истачиваясь на этом точильном камне, который стал для него жерновом, моловшим его жизнь, парфиром, перетирающим краски его дней, огнивом, зажигавшим труд его души, магнитом, всегда тянувшим его за собой. И, наконец камнем в почках, не оставлявшим ему ни минуты покоя. Дошло до того, что Янарьелла, брат короля, видя, как он побледнел и высох, спросил. «Братец, что с тобой происходит? Почему в твоих глазах поселилась скорбь и отчаяние укрылось под поникшим знаменем твоего лица? Что случилось? Скажи, открой душу брату. Угар от углей в закрытой комнате убивает человека». Гора, когда под нее подложили пороховой заряд, взлетает на воздух. Чесоточный клещ, попавший в вену, отравляет кровь. Газы, сдерживаемые внутри тела, производят метеоризмы и колики. Раскрой же рот и выскажи, что с тобой. Во всяком случае, можешь быть уверен, что, имея я и тысячу жизней, я все их готов поставить на кон, лишь бы тебе помочь. Милуччо пережевывая слова в купе с воздыханиями, поблагодарил брата за столь великую любовь, говоря, что никогда не сомневался в ней, но что его болезнь не имеет лекарства, ибо происходит от камня, на котором он посеял желание без надежды на плоды, от камня, на котором он не надеялся вырастить даже гриба радости, от сизифового камня, поднимаемого на гору мечтаний, который на вершине кувырк, скатывается вниз, но в конце концов, после тысячи уговоров, он поведал брату, что ему приходится терпеть из-за любви к придуманному ему облику. Услышав признание Милуччо, Янарьелло утешил его наилучшим образом, каким только мог сказав брату, чтобы тот не падал духом и не вдавался в меланхолию, ибо он — Янарьелло, чтобы исполнить его желание, решается пойти странствовать по свету, пока не найдет женщину, которая является оригиналом этого камня. И вскоре, нагрузив полный корабль разными товарами, одевшись как купец, он отплыл в Венецию. Зеркало Италии, пристанище доблестных мужей, каталог чудес искусства и природы, где получил охранную грамоту для путешествия по странам Востока, а оттуда направил паруса в сторону Каира. Достигнув Каира и войдя в город, он увидел некоего человека, нёсшего прекраснейшего сокола, и сразу купил его, чтобы привезти в подарок брату, заядлому охотнику. Чуть погодя. Увидев другого с добрым конем, он купил и коня. А затем устроился в одной таверне, где и прилег отдохнуть после изнурительного морского путешествия. На следующее утро, когда войско звезд, получив хороших пинков от генерала Света, сняло палатки в лагере неба и оставило позиции, Йенарьелло стала обходить город. С зоркостью рыси, разглядывая каждую попадавшуюся навстречу женщину, думая, что, может быть, по какому-то случаю он найдет такую, чье лицо имело бы некоторое сходство с мрамором. И таким образом, бродя по улицам наугад, оглядываясь как вор, бегущий от полиции, он встретил оборванца, носившего на себе целую больницу пластырей и лавку ветхого тряпья, который обратился к нему. «Благородный человек!» «Какая у тебя забота, что я вижу тебя таким обеспокоенным?» «Почему ты думаешь, что именно тебе я должен рассказывать про мои дела?» Отвечал Янарьелло. «Хотя как раз для тебя это хорошая возможность заработать на хлеб. Пересказать мои дела перед сыщиками». «Э, не торопись, прекрасный юноша!» Сказал нищий. «Человеческое тело не продают по весу». Если бы Дарий не рассказал конюху о том, что его заботило, не стал бы владыкой над Персией. Так что и для тебя не великая беда поделиться твоими заботами с бедным оборванцем, ибо нет на свете такой палочки, которая не сгодилась бы хотя бы на зубочистку». Иенарьелла, слыша, что бедняк говорит учтиво и разумно, рассказал ему о деле, что привело его в эти края, и о той, которую он ищет с таким старанием. И нище отвечал. «Так смотри же, сынок, как должно быть внимательным к каждому человеку, ибо хоть я и навоз мира сего, но все-таки способен унавозить сад твоих надежд. Послушай же. Я постучусь в двери одной прекрасной девицы, дочери волшебника, будто бы прося подаяния. А ты...» «Держи глаза хорошо раскрытыми, смотри на нее, наблюдай за ней, измеряй, оценивай, и поистине узнаешь в ней образ той, которую желает твой брат». Сказав это, нищий постучался в двери одного стоявшего неподалеку дома. И из них выглянула Ливьелла, которая бросила ему ломоть хлеба. Только лишь Янарьелла ее увидел, Она сразу же показалась ему домом, построенным точно по плану нарисованному Милуччо. И он, дав щедрую милостыню оборванцу, отпустил его. А сам, вернувшись в таверну, переоделся, приняв вид торговца галантереей, из таких, кто носит в паре коробов все красоты мира. Он долго ходил перед домом Ливьяллы, нахваливая свой товар и зазывая покупателей, пока она его не окликнула. Она оглядела красивые киси, накидки, ленты, вуали, кружева, бахрому, подвески, застежки, булавки, чашечки для румяны, роскошные шляпки, которые он разносил. Просмотрела и сто раз пересмотрела все товары и, наконец, попросила его показать ей что-нибудь еще такое же красивое. И он отвечал, «Госпожа моя, в этом коробе я ношу вещи обычные и дешевые». Но если бы вы почтили вашим посещением мой корабль, я показал бы вам нечто невероятное. У меня есть подлинные сокровища, есть прекрасные вещи, достойные великих господ». Ливьелла, у которой не было недостатка в любопытстве, свойственном женской природе, сказала, «Ах, если бы мой батюшка не был в отлучке, мы бы с ним прогулялись до вашего корабля». «Тем лучше, что он не здесь», — отвечал Янариелло. «Может, ему эта прогулка не была бы в удовольствие? А я покажу тебе украшения, от которых кружится голова. Какие ожерелья и серьги! Что за пояса и корсеты! А какие нагруднички! А какие браслеты! А какие вышивки! Одним словом, я хочу, чтобы ты позабыла себя от восхищения». Ливьелла, услышав о таких великолепных вещах, позвала одну из подруг составить ей компанию и отправилась к кораблю. И когда она взошла на него, пока Янариелла очаровывал ее, показывая одну за другой прекраснейшие вещи, моряки проворно подняли якорь и развернули паруса. Когда девушка смогла оторвать глаза от товаров, корабль прошел уже с полдюжины миль. Слишком поздно поняв, что ее захватили обманом, она изобразила Олимпию наоборот. Ибо как поэт оплакивал ту, покинутую любовником на берегу, так Ливьелла оплакивала себя, поневоле покинувшую родные берега. Но Янарьелла, рассказав ей, кто он такой, куда ее везет и сколь великая судьба ее ожидает, а кроме того, описав красоты, милуччо, его доблести и добродетелей, наконец, ту любовь, с которой он ее встретит, так искусно ее уговорил, что она мало-помалу успокоилась и даже стала просить ветер, чтобы нес ее побыстрее и дал вскоре увидеть в красках ту картину, эскиз которой набросал перед нею Янариелла. Плывя некоторое время с добрым попутным ветром, они вдруг услышали, как тревожно шепчутся волны под кормой корабля. И хотя они говорили совсем тихо, капитан, понимавший их язык, закричал. «Все наверх! Сейчас начнется такая буря, что только Боже пронеси!» Тут же к его словам прибавилось свистящее свидетельство ветра. И вскоре все небо покрылось тучами, а море — рябью. И поскольку волны, любопытные до чужих дел, в обиде, что их не пригласили на свадьбу, без спросу лезли на палубу, кто вычерпывал их, как ложкой, бадьей, кто выкачивал насосом, и каждый моряк, поскольку речь шла о жизни каждого, отвечал за порученное ему. Тот держал руль, другой направлял парус, третий держал шкот, а Янарьелло забрался на Марс, пытаясь в подзорную трубу различить место, где можно было бросить якорь. И в то время, как он мерил сотню миль расстояния двумя пядями трубы, прилетели голубь с голубкой. Уселись на мачту, и самец заговорил «Гур-гур-гур». И самка спросила «Что такое, муженек? Чем ты огорчен?» И голубь ответил «Этот бедный принц купил сокола, который, как только окажется в руках его брата, выклюет тому глаза. А кто его не принесет к королю или кто предупредит короля об опасности, тот станет мраморной глыбой. Сказав это, он снова заворчал. «Гур-гур-гур!» И голубка спросила. «И опять-то озабочен. Да что там еще за новости?» И голубь сказал. «Да вот еще дело. Этот принц купил коня, и как только брат его в первый раз на него сядет, сломит себе шею. А кто его не приведет к королю или кто его остережет, тот станет мраморной глыбой». И опять. «Гур-гур-гур! Ох, сколько этих гур-гур!» — заохала голубка. «Да что ж там еще сулят?» И голубь отвечал. «Этот принц везет брату прекрасную жену. Но как только они в первый раз взойдут вместе на ложе, их съест страшный дракон. Но кто не отведет ее к королю или кто его предостережет, тот станет мраморной глыбой» и сразу после этих слов буря прекратилась. Стихло раздражение моря, и улеглась ярость ветра. Но куда более сильная гроза разыгралась на сердце у Янарьелла от того, что он услышал. И не раз приходило ему на мысль побросать все, что он вез в море, чтобы не принести с собой в дом причину гибели брата. Но, с другой стороны, думалось ему и о себе – ибо опасность грозила ему самому, и он, боясь обратиться в камень, если не доставит брату все эти вещи или его предостережет, решил, что надо сначала позаботиться об имени, чем о фамилии, ибо рубашка все-таки ближе к телу, чем кафтан. Итак, он благополучно прибыл в гавань Фратамброса, где брат ожидал его на берегу с великой радостью. И увидев, что Йенарьелло везет с собой ту, которую он имел в сердце, он сравнил одно лицо с другим и не нашел ни на волосок отличия. И обрадовался так, что излишний груз радости уже грозил раздавить его своим весом. Переполняясь довольством, стиснув брата в объятиях, Милуччо спросил его, «А что это за сокола ты держишь в своей перчатке?» Йенарьелла ответил, «А его я купил тебе в подарок». И Милучев вскричал: «Вот, теперь все знают, что ты поистине меня любишь, ибо ищешь именно то, что мне по сердцу. Да если бы ты мне привез любое сокровище мира, ты не мог бы угодить мне больше, чем этим соколом. Но когда он уже протянул к соколу руку, Йенарьелла большим ножом, который носил у пояса, проворно отсек соколу голову. Король, пораженный этим поступком, подумал, не сошел ли брат с ума. Но, чтобы не нарушить радость его возвращения, не сказал ему ни слова. А когда он увидел коня и спросил, чей он, брат сказал ему, что привез коня ему в подарок. И королю захотелось испробовать его в скачке. Но лишь только он потянулся к стремени, Янарьелло ударил ножом коня по коленкам и король пришел в гнев. Он подумал, что брат сделал это нарочно, чтобы оскорбить его, и у него стали переворачиваться внутри кишки. Но он решил покуда не давать волю чувствам, чтобы не омрачить первое свидание с невестой, ибо не мог насытиться, бросая на нее взгляды и беспрестанно пожимая ей руку. Придя во дворец, Король созвал всех знатных людей города на великолепное свадебное торжество, во время которого наездники на конях выделывали корбеты и пируэты. И, глядя на них, волновался табун молодых кобылиц в дамских платьях и уборах. А когда закончились танцы и были съедены обильные яства, король повел молодую супругу в опочевальню. И у которого в голове не было иной мысли, кроме как спасти жизнь брату, спрятался за супружеским ложем, ожидая, когда явится дракон. И вот в полночь в спальню ввалился огромнейший змеище, испускавший пламя из глаз и дым изо рта, который мог бы с успехом служить агентом для оптовой распродажи тыквенного семени по причине того ужаса, который наводил его вид. Увидев его, Янарьелла стал наносить ему дамасским кинжалом сокрушительные удары прямо из боков, и одним из ударов перерубил пополам столбец балдахина над королевским ложем. От шума король проснулся, и в то же мгновение дракон исчез, будто сквозь землю провалился. И Милучо, видя кинжал в руках Янарьелла и перерубленный пополам столбец, Завопил. «Эй, стража! Эй, народ, на помощь! На помощь! Этот брат-предатель влез сюда, чтобы меня убить!» На крик сбежалась толпа стражников, спавших в прихожей. Янарьелла связали, отвели в темницу, и лишь только солнце открыло свой банк, чтобы выдать из депозита света деньги кредиторам дня, Король созвал совет, рассказав о случившемся, что совпадало и с недоброжелательством Янорьелла к брату, которое он явно выказал, в обиду ему убив сокола и коня. И общим решением они приговорили Енорьелла к смерти. И даже мольбы Ливьелы не могли преклонить сердца короля, который сказал: Ты не любишь меня, жена, если ценишь жизнь твоего деверя дороже моей жизни. Ты ведь собственными глазами видела этого пса-убийцу, который с мечом, наточенным так, что им можно волос в воздухе перерезать, ворвался и зарубить меня на кусочки. И если бы не защитил меня этот столбик балдахина, ты, о жизни моей, сейчас уже стояла бы обстриженной». После этих слов он отдал приказ исполнить приговор. А наряла, видя, что приказание вот-вот будет исполнено, Видя, что за сделанное им брату великое добро его ожидает безмерное зло, не знал, на что решиться. Ибо не высказать правду влекло беду, а высказать ее влекло беду еще большую. Худо получить чесотку, а паршу еще хуже. Как бы он ни поступил, он в любом случае падал с дерева в пасть волку. Сохранит молчание, шею перерубят железом. Откроется, погибнет, превратившись в камень. Наконец, после бури мыслей, он решил рассказать брату всю правду, предпочитая покинуть жизнь невиновным, нежели быть изгнанным из нее на всяклеймо предателя. Он попросил палачей передать королю, что хочет сказать ему о деле государственной важности. И его вновь поставили пред королевские очи. И здесь... В подробной преамбуле, рассказав о любви, которую он неизменно имел к брату, он перешел к тому, как обманул Ливьеллу, чтобы доставить ему удовольствие. Затем рассказал, что услышал от голубя И как, чтобы не обратиться в мрамор, все же привез его и, не раскрывая тайны, умертвил, чтобы сохранить королю глаза. Еще не окончив этих слов, Он почувствовал, как тяжелеют и каменяют его голени. Он продолжил рассказывать о коне, на глазах у всех превращаясь в мрамор до пояса, твердея так, что я в другом случае заплатил бы деньгами за то же самое. Но у Янарьелла при этом лишь плакало сердце. И, наконец, рассказав историю с драконом, он застыл, как статуя посреди тронного зала. Король проклиная свою ошибку и поспешный суд, произнесенный над столь достойным и любящим братом, больше года носил траур, и каждый раз, вспоминая о нем, изливал целую реку слез. За это время Ливьелла родила двух мульчуганов, два прекраснейших создания на свете. И когда несколько месяцев спустя королева вышла на прогулку за город, а отец, находясь с мальчиками в зале, поднимал полные слез глаза на статую, памятника ошибки, отнявшей у него цвет человеческого рода. Внезапно в зале появился старик высокого роста, у которого космы спускались на плечи, а борода закрывала грудь. Поклонившись королю, он сказал, «Чем заплатило бы ваше величество за то, чтобы ваш прекрасный брат вновь стал таков, как был прежде?» И король воскликнул, «Да хоть моим королевством!» «Не такое это предмет», — отвечал старик, "чтоб платить за него деньгами. Речь идет о жизни, и уплатить за нее подобает другой жизнью». Король, частью по причине своей любви к Янарьелло, частью из-за того, что чувствовал себя виновным в его смерти, сказал, «Поверь, господин мой, «Я охотно выменил бы его жизнь на свою, и чтобы он вышел из камня, готов сам войти в этот камень». Старик ответил на это. «Не будем подвергать вашу жизнь такой опасности, но поскольку для того, чтобы вырастить вновь человека из камня, нужно много труда, достаточно пролить кровь обоих ваших малюток на этот мрамор, чтобы он тут же ожил». И король ответил: Да будет так, поскольку формы, по которым отлиты эти дети еще в силах произвести других. Пусть это будет сделано для брата, ибо я не могу надеяться иметь другого вместо него. И с этими словами он совершил перед каменным идолом плачевное жертвоприношение двух невинных ягнят. Облитая их кровью, статуя ожила, и король, в неизреченной радости, обнял своего брата. Когда бедные младенчики были положены в гроб, с подобающей им честью, в этот самый момент вернулась королева. И король, велев брату спрятаться, сказал жене. «Чем бы ты заплатила сердце мое, чтобы вернуть к жизни моего брата?» Левьяла отвечала. «Я отдала бы за него все это королевство». И король подхватил. «А отдала бы ты за него кровь твоих сыновей?» «Это нет», — сказала королева, «ибо я не могу быть столь жестокой, чтобы вырезать зрачки моих собственных глаз». «Увы», — отвечал король, «чтобы оживить моего брата, я зарезал детей. Это была плата за жизнь Янариэлла. Сказав это, он показал ей детей, лежащих в гробу. И она, видя столь горестное зрелище, закричала, как безумная, говоря, «О, детки мои!» О подпоры моей жизни, о глаза моего сердца, о ручеек моей крови! Кто забросал этой грязью окна солнца? Кто перерезал, не спрашивая врача, главную жилу моей жизни? Ох, детки мои, надежда моя разбитая, свет мой угашенный! Сладость отравленная, опора потерянная! Вас пронзил нож, а меня убила скорбь! Вы захлебнулись в крови, а я потонула в слезах. Увы мне, чтобы вернуть жизнь вашему дяде, вы убили вашу матушку, ибо не могу я больше ткать ткань моих дней без вас, милые грузики, станка моей горестной жизни. Придется умолкнуть, выпустив дух органу моего голоса, оставленному без обоих мехов. «Детки, детки мои, почему вы не отвечаете вашей матушке, которая дала кровь вашим телам, а теперь точит кровь из глаз? Но если жребий мой дал мне увидеть иссохшим фонтан моих радостей, то я не хочу жить ради иных дел для этого мира и ухожу вслед за вами, чтобы найти вас». С этими словами она подбежала к окну, желая броситься вниз. Но в тот самый миг В окно влетел ее отец, окруженный облаком, и сказал ей: Остановись, Ливьелла, ибо я, проделав немалое путешествие и устроив три дела, теперь отомщен. Я получил долг от тебя, Янариелла, пришедшего ко мне в дом, чтобы украсть мою дочь, а меня оставить на долгие месяцы, как одинокую ракушку на морском камне. Я наказал тебя, дочка, за твое безрассудство, за то, что ты, презрев отца, позволила чужаку завлечь тебя на корабль. Вот ты увидела своих детей, два бесценных сокровища, зарезанными рукой их отца. Я наказал и тебя, король, за твои капризы, достойные беременной женщины, тем, что ты сначала сделался преступным судьей твоего брата, а потом палачом собственных детей. Но цель моя — лишь побрить вас, а не содрать с вас шкуру. Я хочу, чтобы весь горький яд обратился в сладость. Итак, иди, дочь моя, и прими своих детей и моих внуков живыми и еще более прекрасными, чем прежде. И ты, милучо, обними меня, ибо я признаю тебя как зятя и сына. И прощаю Янариелла» нанесенную мне обиду, ибо он сделал то, что сделал, будучи предан брату, который вполне этого заслуживал. И в тот же миг младенцы вскочили, живые и невредимы, и подбежали к деду, который не мог насытиться, обнимая их и целуя. И к этому веселью присоединился третьим Янорьелла, который, пропущенный как медь сквозь волочильный станок, теперь плавал, как макаронина в соусе но и среди всех приятностей, которые ему довелось испытать в дальнейшей жизни, он никогда не мог забыть минувших опасностей, размышляя над ошибкой брата и над тем, насколько должно человеку быть осмотрительным, чтобы не свалиться в яму зла. Ибо всякое суждение человеческое ложно и криво.